проплит Ветский узнал случайно. Уже и не помню, что стало причиной для того разговора. Очередное ли постановление, принятое коллективом товарищей, не то в поддержку, не то в протест и обличение. Случай ли из тех, что происходили ежедневно. А может и не было причины иной, кроме желания поговорить. Как бы то ни было, но на третьем году нашего существования в мире, объявленном свободным и равным, Ветский не только сумел вернуть былое, но и добиться гораздо большего, а потому и радовался, и спешил радостью этой делиться. Подумайте сами, Егор Ильич, они имеют всё, но в то же время не имеют ничего. Они все больны, что есть естественное следствие прошлой жизни. Но главное, главное, Егор Ильич, что их нездоровье это наша с вами индульгенция, говорил он шёпотом, но в то же время громко. и белой тряпкой яростно тёр стёкла очков. Ну да, если ткани на новое пальто найти удалось, то с очками и стёклами дело обстояло куда как хуже. Нет, Егор Ильич, сколь бы ревностно они ни добивались того, чтобы строить новый мир самостоятельно, у них не выйдет, помяните моё слово, не выйдет, они слишком мало знают, чтобы действительно чего-то достичь. Они научатся, я возражал, ибо достиг предела молчания своего, а говорить светским было безопасно. Во всяком случае, куда безопасней, чем с кем бы то ни было из персонала. Эти новые злые, darvavshiesya do, до, как им казалось, благ, настороженно следили за всеми, кто, по их мнению, жаждал сии блага отобрать. И я, чего уж тут, был в числе первых. Верно, послушай явецкого или Софью что весьма быстро освоилась в пролетарском мире. сумей приспособиться хоть как-то, хоть внешне, жить стало бы легче. Но я не умел, да и не хотел притворства. Не любили, так и пускай, лишь бы не трогали. Конечно, научатся когда-нибудь. Но помилуйте, у кого им учиться? Орать о новом мире легко, а вот делать? Оставили бы вы и накиньте политику, грязное дело. Я бы оставил Ветский сел в кресло, и только теперь стало заметно, что время его не пощадило. Погрузнел, посидел, обзавёлся жёсткими складками вокруг рта, хитрым прищуром, вечной настороженностью, вечным ожиданием удара и вечной же попыткой, предугадав удар, нанести свой. Как он договаривался, чем платил? Уж не деньгами точно, хотя и деньгами, но не своими, а тех прежних покровителей, и жизнями их же. в обмен на наши с ним на больничку и на пациентов, которые ведать не ведают о жертве, принесённой во их благоденствие. Нет, я не знал ни имён, ни фактов, но в то же время иррациональное знание моё было весьма и весьма конкретным. Я словно бы там в ином мире видел, что делал мой коллега. Стигицы вырвались на волю и опустили берега Стикса, подёрнулись ряской воды Леты, проросли ржавчины цепи, удерживавшие трёхглавого цербера, и рухнули врата, миры разделявшие. Тихо моё безумие, безопасно. Я бы оставил Егор Ильич, когда бы сейчас можно было бы жить без политики. Правовы, грязь там одна, грызня. Смотришь, бывает, и думаешь: люди перед тобой или как есть собаки? Делят, делят то одну кость, то другую, наровят друг дружку за горло ухватить. А зазеваешься, тебя ухватят. Враги ведь не те так эти, которые против тех, с которыми ты дело имел. Стоит кому кровь пустить, стая сразу и вцепится. Нет, Егор Ильич, всё я вижу, распрекрасно вижу, да только выбора нет. Поздно бежать, не выпустят. Жить, а как и кем, и как долго. В храме моём тишина, и даже псы, налокавшись за день крови, покорные лежат, будто дремлют. Бывало, что сам себе противен становлюсь, но ведь польза же ради, жизнь спасая, хотя бы вашу вот. Вы, конечно, от Бога врать, но ведь беспомощный. У кого ж вы такой беспомощный? Отвернись только, и пропадёте. Не пропаду. Зачем я возражал ему, куда больше моего понимающему в реалиях земной жизни. Возражал и всё, ибо знанием тайным свыше дарованным ведал, не пропаду. В моей руке плеть Гекаты, и будут псы послушны воле её, ибо помнят, что и ожечь способна, их ребёт переломить. Но разве верю я в это? И вы в это верите? Ветский, сняв очёчки, сунул их в карман. Помилуйте, Егор Ильич, вы здравомыслящий человек, атеист, не побоюсь этого слова, и верите в подобную мистификацию? Вот тогда-то я и посхватился, что выдал свою тайну. Я горчился до невозможности, как будто совершил нечто непотребное, недостойное, такое, что нарушает покой храма моего и насторожит стегийцев. Они ведь умные.